Древний сундук Нурибея Нурибей был вдумчивый и всеми уважаемый афганец. Он был женат на женщине гораздо моложе него. Однажды вечером, когда он вернулся домой раньше обычного, к нему подошел его преданный слуга и сказал...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 Есть немало притч, демонстрирующих мудрость и хитрость своих персонажей. Многочисленные истории о Мулле Средине служат тому подтверждением. Но всегда ли житейская мудрость совпадает с духовной? Не может ли одна и та же притча содержать противоположные смыслы при разном подходе к ее трактованию? Сейчас мы попробуем в этом разобраться на примере истории о вдумчивом и уважаемом афганце. Начнем с житейской ее стороны. В том, что человек, добившийся положения в обществе, достатка и уважения, берет в жены молодую девушку, попутно избавляясь от прежней спутницы жизни, нет ничего удивительного. Ситуация знакомая и даже обычная. Столь же обычны проблемы, сопутствующие такому решению, ревности и беспокойство о том, что молодая жена станет уделять внимание не только тебе одному. Ведь сердцу не прикажешь, а зрелость кое в чем уступает молодости. Ситуация, в которой оказывается Норибей, инициируется не его собственными подозрениями, Но для того, чтобы поколебать доверие, порой многого и не нужно. Верный слуга, давным-давно доказавший свою преданность, вдруг обвиняет жену хозяина в возможной пока недоказанной неверности. Предметом подозрений выбирается сундук, стоявший в комнате жены, но принадлежавший бабушке Норебее. Слуга считает, что там может прятаться мужчина а молодая жена не хочет показывать содержимое сундука слуге. С житейской точки зрения мы можем видеть здесь два варианта. Допустим, что молодая жена стала оказывать большое влияние на Норибея, и слуга пытается вернуть себе внимание хозяина, в очередной раз доказав свою полезность и преданность. Девушка, уже вступившая в борьбу со слугой, пытается бороться с ним до последнего. Влияние на мужа – очень важная вещь для всех, что не есть жен. Можете у них поинтересоваться и узнаете. Конфликты между женами и свекровьями происходят точно на такой же почве. Если дело обстоит именно так – то девушка чиста, но нервничает она, допустим, из-за того, что не хочет уступать давлению, а уступить все равно приходится. Другой вариант. В сундуке действительно кто-то есть. Или там пусто, но жена виновата. Может быть, она все-таки с кем-то встречается или порой думает об этом. Тогда ее нервозность объясняется нечистой совестью. Хотя, благодаря мудрости Нурибея, ответов на все эти вопросы мы из притчи не узнаем. Удалив из комнаты слугу, Нурибей получает ключ от сундука. Положение, в котором он оказался, вполне незавидны. При любом исходе ему придется расстаться либо с женой, либо со слугой. Если подозрения слуги подтвердятся, жену придется выгнать. Если он ошибся, то жена, конечно, использует ситуацию для изгнания слуги. А он, долгослуживший служивший Норибею, наверняка знает немало тайных секретов, привычек и склонностей хозяина. Что он станет рассказывать людям и как его рассказы повлияют на репутацию Норибея? Кто знает, сколько сундуков уже закопано у него в саду. Вот и получается, что если хочешь оставить ситуацию неизменной, надо как-то выкручиваться. Соломоново решение было найдено. Не стоит давать преимущество в споре ни одной из сторон. Сундук со всем его содержимым был просто закопан, а уж был ли там кто-нибудь, теперь неважно. Если там прятался любовник, то его больше нет. А жена получила жестокий урок, после которого она вряд ли приведет еще кого-нибудь к себе в комнату. Да и прятаться будет уже негде. Слуга остался ни с чем, ему придется искать другой повод, чтобы дискредитировать девушку, и не факт, что он сумеет его найти. Осталось только забыть о случившемся. Но люди умеют это делать. С точки зрения пути и работы над собой, ситуация выглядит несколько иначе. Представим, что слуга символизирует ум, а молодая жена – эмоционально-чувственную часть человека. Тогда сундук будет символом внутреннего пространства, в котором проявляются эмоции, чувства и желания. А то, что сундук принадлежал бабушке, отсылает нас к прошлому, к тому, что было накоплено во внутреннем пространстве человека за всю его предыдущую жизнь». Ум стремится контролировать условное сердце, получая в результате заполненное непонятно чем внутреннее пространство, недоступное ему ровно по причине того, что он сам создает ситуацию, в которой эмоции и желания подавляются, попадая в сундук. И как бы уму не хотелось заглянуть в заветное закрытое пространство, он не способен это сделать, потому что сам становится препятствием для этого. Но рябей, символизирующий внимание человека, тоже не может увидеть содержимое сундука, пока сердце его не откроет. Она показала ему ключ и сказала... «Прогоните слугу, и вы его получите». В этой фразе кроется ключ к работе с внутренним пространством, к освобождению его от подавленных энергий. И здесь надо понимать, что ум предназначен для планирования внешних действий человека и поисков решения разного рода внешних проблем. В том, что касается внутренних энергий, ум способен осуществлять одно единственное действие – не давать им проявиться, загоняя их поглубже внутрь, чтобы человек их совсем не чувствовал. Другими словами, ум осуществляет функцию контроля, чтобы тот, кто хочет быть смелым, не столкнулся со своим страхом. А тот, кто считает гнев вредной и крайне нежелательной эмоцией, никогда не смог не только его выразить, но увидеть в себе тоже. Контроль эмоций и желаний происходит автоматически, хотя первичная установка на подавление вредных чувств и желаний дается человеком самому себе вполне осознанно. Но происходит все это еще в детстве и быстро забывается. А после уже взрослый человек привыкает к тому, что он не умеет плакать и боится своего и чужого гнева. И вот, когда из-за постоянного подавления эмоций развивается невроз, а подавляемое желание погружает их обладателя в бездну депрессии, возникает потребность в изменении ситуации. Но пока не избавишься от внутреннего контроля, работающего без перебоев, ничего поменять не получится. На пути искатель учится тому, чтобы лишать ум власти над внутренними энергиями. Прогнать слугу не так уж и просто, но практики выведения внимания из ума помогают это сделать. Ключ к освобождению от подавленных энергий, к опустошению древнего сундука, получается через отстранение ума от вмешательства в действия, направленные на выражение и сброс накопленного за годы контроля эмоционального груза. Тот, кто начинает делать практику выражения эмоций, сталкивается с осуждением ума и мыслями вроде Я занимаюсь какой-то ерундой и выгляжу как идиот. Если такое происходит, ваш слуга так и не вышел из комнаты, и он не дает сундуку открыться полностью, формально согласившись с тем, что да, надо бы его опустошить, но на деле продолжая контролировать смущенное его осуждением сердце. Выведение внимания из ума в ощущение, физические, эмоциональные и прочие, удаляет слугу вместе с его желанием контроля и власти. У вас не получится войти внутрь и узнать, что же там в сундуке спрятано, пока ум владеет вашим вниманием. Одно исключает другое. Во всяком случае, это абсолютно верно относительно начальных этапов работы над собой. Позже, когда осознанность растет, а доступной энергии внимания становится в разы больше, внимание может находиться и в уме, и в теле. Только при этом не будет происходить полного отождествления ни с мыслями, ни с эмоциями, и для конфликта между слугой и женой не возникнет повода. Внутреннее пространство эфирного тела и тело ума велико, но не бесконечно. В сундук не положишь вещь, превышающую его объем. Длительное подавление своих собственных энергий рано или поздно оборачивается их взрывообразным сбросом в виде панических атак, вспышек ярости, беспричинной тревоги или все той же депрессии. Контроль полностью не утрачивается, но уже и не спасает. В битком набитый сундук ничего нового не положишь. Внутреннее пространство, заполненное подавленными энергиями, не способно принимать в себя импульсы божественной любви, милости или света. Вот почему каждому искателю приходится решать проблему сундука, ведь без его опустошения не будет ни активации энергетических центров, ни настоящего взаимодействия с Богом. Многих пугает сама мысль о том, что надо направлять внимание внутрь. Что-то там обнаружится? Страх своих проявлений, усвоенный в детстве и укрепленный годами контроля, создает сопротивление и будет всячески выталкивать искателя из практики осознанности. И, конечно, открытие внутреннего сундука меняет жизнь человека, причем порой необратимо. В случаях спонтанного сбрасывания подавленных энергий человек теряет внутреннее равновесие, его состояние становится явно нездоровым. В случае сознательного погружения внутрь себя для исследования содержимого сундука рушатся иллюзии, которые искатель копил всю свою жизнь. Например, он считал себя довольно смелым человеком и обнаружил внутри большое количество подавленных страхов. После этого жить как прежде ему уже не суждено. Придется либо смириться с увиденным и признать себя трусом, либо начать работу по избавлению от страхов. Можно, конечно, попытаться все забыть, но тогда нужно возвести самообман на качественно новый уровень, что, впрочем, не такая уж нерешаемая задача. Искатели попадают в ситуацию Нуребея в двух случаях. В одном человек долго ходит вокруг да около, занимается осознанием себя, выполняет другие достаточно безобидные практики, но глубоко в своей подавленности он не входит. Может быть, он поделает поверхностное выражение, сбросит часть гнева, но будет старательный избегать созерцания своих страхов. Если искатель учит сам себя подобно герою «Страны истины», тогда он может годами заниматься чем-нибудь духовным, так и не приступив к самому главному. На языке рассматриваемой нами притчи эта ситуация описывалась бы так. С тех пор Нуребей так и сидит напротив сундука в глубоких раздумьях, потеряв всякий интерес к жене, но вызывая время от времени слугу, чтобы тот попробовал приподнять сундук, узнав, насколько тот тяжелый. Нам только кажется, что откладывать решение можно бесконечно. На самом деле откладывание – это уже решение не идти в ситуацию, грозящую необратимыми переменами. Это поворот вспять хотя внешне ситуация может выглядеть почти благопристойно. Живет человек, ходит на сатсанги и семинары, читает умные книжки и вообще думает о своей вечной душе. В ситуации обучения под руководством долго оттягивать решение не получится. Его придется принять, и тот, кто не готов открыть свой сундук, уходит в освояси. Он зарывает свой сундук поглубже, продолжая тешить собственное эго пустыми занятиями вроде вышеописанных. Во втором случае в ситуацию Нурибея попадают люди вне пути. Если по каким-либо причинам в их внутреннем пространстве начинают проявляться новые энергии, непонятные импульсы и позывы, тогда они оказываются перед дилеммой – открыться происходящему и дать случиться изменениям или же все же подавить, помолившись, чтобы ничего с ним не происходило. Такое случается с потенциальными спонтанными мистиками, с которыми перемены происходят без особых усилий с их стороны. Конечно, нечто новое, появившееся в старом сундуке, страшит далеко не всех, Но бывают случаи, когда человек очень пугается происходящего, наотрез отказываясь от даров свыше. Я, во всяком случае, с таким не сталкивался. Люди закапывают правду из страха, никаких иных мотивов здесь нет. Можно сколько угодно умиляться мудрости Нурибея, но он поступил как трус и лицемер. Житейская мудрость призвана избегать проблем, предвидя их возможное появление и действуя на их предупреждение. Житейская мудрость основана на страхах: преждевременной гибели, душевной боли, безденежье, одиночество, утраты комфорта и прочих им подобных. Для настоящего искателя выбор между знанием истины и уклонением от него сохранением неведения и всех видов завес ума, даже выбором не является. Сундук должен быть открыт и исследован. Все тайники его и даже второе дно, если оно имеется, нужно вскрыть и узнать их содержимое. И когда все старые кружева, или что там еще найдется, будут рассмотрены и выброшены, Сундук может наполниться чем-то совершенно новым. Например, ослепительным светом, в котором найдется место любви, благодати и еще многому. Говорят, что природа не терпит пустоты. Может и так. Но то, что в полностью осознанное и очищенное внутреннее пространство человека обязательно сходит свет – Это факт, о котором знают все мистики. Но это происходит уже много позже, а сначала придется удалить из комнаты слугу, с его контролем, жаждой внимания и житейской мудростью, абсолютно бесполезной для того, кто встал на путь обретения истины, несущий своему обладателю неизбежные и благословенные перемены. Страна истины Один человек верил, что обычное происходящее на его жизнь никоим образом не может быть полной. Он искал истинного учителя века. Он читал много книг, вращался во многих кругах, он слушал слова и наблюдал дела одного мастера за другим. Он выполнял указания и духовные упражнения, которые казались ему наиболее привлекательными. Некоторые из его переживаний воодушевляли его. В других случаях он был в растерянности, и он не имел ни малейшего представления ни о том, на какой стадии он находится, ни где и когда могут закончиться его поиски. Однажды, Размышляя о своем поведении, этот человек неожиданно обнаружил себя неподалеку от дома одного мудреца высокой репутации. В саду этого дома он неожиданно встретил Кхидра, тайного проводника, который показывает путь к истине. Кхидр привел его в место, где он увидел людей в сильном страдании и безутешном горе. Он спросил их, кто они. «Мы те, кто не следовал истинным учениям, кто не был верен своим обязательствам, кто почитал учителей-самозванцев», — сказали они. Затем человек был приведён к хидрам в место, где каждый был привлекателен и полон веселья. Он спросил, кто они. «Мы те, кто не следовал истинным знаком пути», — сказали они. «Но если вы пренебрегли знаками», «Как же вы можете быть счастливы?» – спросил путник. «Потому что мы выбрали счастье вместо истины», – ответили люди, «тогда как те, кто выбрал самозванцев, выбрал также и печаль». «Но разве счастье не является идеалом человека?» – спросил человек. «Цель человека – истина. Истина больше, чем счастье. Тот, кто обладает счастьем, истинный может иметь любое настроение, какое пожелает или никакого, сказали они ему. Мы делали вид, что истина есть счастье, и счастье есть истина, и люди поверили нам, поэтому ты тоже до этого момента воображал, что счастье тоже, что и истина. Но счастье делает тебя своим пленником, так же, как и горе». А затем человек обнаружил, что опять находится в саду рядом с хидром «Я выполню одно твое желание», — сказал Кхидр. «Я хочу знать, почему я потерпел неудачу в своих поисках и как мне достичь в них успеха», — сказал человек. «Ты обладаешь всем, но попосту тратил свою жизнь», — ответил Кхидр. «Потому что ты был...» лжецом. Твоя ложь заключалась в том, что ты искал личное удовольствие, тогда как мог искать истину. «И однако я пришел в место, где нашел тебя», — сказал человек. «А это едва ли вообще с кем-нибудь случается?» «Ты встретил меня», — сказал Кхидр, — «лишь потому, что хоть на мгновение был достаточно искренен, чтобы желать истину ради нее самой. Именно искренность в это единое мгновение заставила меня ответить на твой призыв. И человек почувствовал всепоглощающее стремление найти истину, даже если он потеряет себя. Однако Кхидр стал удаляться и человек устремился за ним. Тебе нельзя следовать за мной, сказал Кхидр, поскольку я Возвращаюсь в обычный мир, мир лжи, ибо именно там мне надо быть, если я намерен выполнять свою работу. И когда человек снова посмотрел вокруг, он понял, что больше не находится в саду мудреца, а стоит в стране истины». При поверхностном прочтении этой притчи может показаться, что главной темой, вокруг которой выстраивается действие в ней, стало соотношение истинного и ложного в человеке, такого своеобразного противостояния истины и лжи. Если побеждает ложь, человек обретает страдания, берет вверх истина, Она и обретается, а вместе с ней новые возможности, описанные, правда, вскользь и не слишком подробно. Если же посмотреть чуть глубже, тогда выясняется, что обращение к лжи или истине есть результат выбора человека, результат того, как он сформулировал свою цель и к чему стремился на самом деле. Вопрос нешуточный, можно даже сказать один из главных, ведь ответ на него объясняет, почему искатель пришел к тому, к чему пришел, и получил то, что получил. У каждой победы, как и у каждого поражения, имеются причины, и хорошие полководцы изучают битвы прошлого, чтобы уяснить для себя, в какой момент у проигравшей страны все пошло не так. Притча, которую я собираюсь рассмотреть, содержит в себе такой же учебный элемент – демонстрацию причин ведущих искателей к страданию вместо освобождения. Итак, начнем. Один человек верил, что обычное происходящее на его жизнь никоим образом не может быть полной. Первое, что нам нужно понять, на чем основывается вера в то, что обычная жизнь не может быть полной. Человеческий ум поверит во что угодно, если ему предоставить правильные аргументы и убедительные именно для этого конкретного ума доказательства. Искусство убеждения – это навык манипуляции вниманием собеседника в купе с внушением ему определенной имеющий свою логику картины происходящего. Представленная логика может быть кривой и абсурдной, но если правильно педалировать страхи и желания человека, то он, пусть ненадолго, но усомнится в том, что знал и думал раньше. А если картина складывается более-менее похожая на правду, то становится совсем просто принять ее за истину, окончательную и бесповоротную. Вы боитесь смерти или хотите жить вечно? Вот вам обещание вечной посмертной жизни, которую можно заранее сделать максимально комфортной, начав действовать прямо сейчас. Вы измучены страданиями по поводу и Бизонова? Поверьте, что беспрерывное блаженство не только достижимо, но и является естественным и здоровым состоянием человеческого существа. Ваша обычная, проходящая его жизнь, кажется вам неполной. Есть множество способов сделать ее куда более волнующей и наполненной. Если наяву вам скучно, займитесь осознанными сновидениями или чистым сновидением, создав для себя дивный новый мир под завязку, набитый невиданными чудесами. Если обычная жизнь вас не питает, сделайте ее необычной, вступив в общество посвященных, примите участие в их ритуалах по поддержанию связи с Великим Духом и ощутите себя новым человеком, после прохождения нескольких мистических инициаций. Другими словами, наполнить свою жизнь можно чем угодно, и большинство людей только этим обычно и занимается. Кто-то ищет наполненности в отношениях, кто-то в спорте, занимаясь им или став болельщиком. Любой интерес может выступить универсальным наполнителем, вытесняющим ощущение внутренней пустоты и смертной скуки, порождаемой однообразием бытия. Искать наполненность в духовной сфере начинают люди, не сумевшие решить проблему пустоты общепринятыми средствами и познавшие на собственном опыте бесплодность поисков удовлетворения мирскими благами и удовольствиями. Им никакая вера не нужна, потому что у них есть знание того, что в мире всей полноты бытия им испытать не удастся. Отсюда их поиск имеет своими корнями истинную необходимость, а не какую-то непонятную веру. Цена веры не сравнится с ценой опыта, а как драйвер, запускающий процесс поиска высших состояний, необходимость выше желания. Вера в то, что есть способ обретения блаженства, основана на желании. Знание того, что вещи этого мира никогда не утолят твою жажду, иного создают необходимость в поиске других способов избавления от неё. Он искал истинного учителя века. Ничего не скажешь, амбициозная задача. Не просто учитель, но учитель истинный, да еще и лучший в своем поколении. Проблема в том, что даже просто отличить истинного учителя от ложного может далеко не каждый. То, что нас привлекает или отталкивает, То, что нам нравится или не нравится весь наш выбор и наши реакции, зависит исключительно от внутренних установок, от желаний, страхов, идей и даже настроения в данный момент времени. Если нам говорят то, что мы хотели бы услышать, человек кажется нам дельным и толковым. Если же говорится нечто иное, тогда никакого одобрения сказанного у нас не возникает. Подобное притягивает подобное. Чтобы распознать истинного учителя, надо быть истинным учеником, то есть человеком, имеющим настоящий, а не мнимый запрос на обучение и готовность посвятить достижению цели, если понадобится всю свою жизнь». Запрос на обучение, идущий из желания, всегда содержит в себе представление об учителе века, о присущих ему манерах и образе поведения. В итоге любой имитатор, знакомый с общепринятыми представлениями о поведении истинного учителя, обведет такого искателя вокруг пальца. «Истинное видит тот, кто имеет его внутри себя». Как вы думаете, может ли человек искренне верить в бесконечное блаженство, обретаемое при жизни? Конечно, одна часть его ума, замученная самоистязанием и желающая выхода в блаженство, будет к нему стремиться. Но другая часть ума, не столь ослепленная желанием, останется в сомнениях, а может быть даже и в ясном понимании недостижимости этого состояния. сомнение придется подавить, а верющую часть ума, искусственно стимулировать через чтение обещающих счастье текстов и просмотры видеороликов с участием улыбчивых мастеров. Так появляется внутренняя ложь и чем нелепее желание из которого человек начинает свой поиск, тем больше лжи внутри него, Накапливается. С необходимостью получается по-другому. Здесь человек исследовал свои возможности обретения наполненности и обнаружил, что ничего из всем известного ему не подходит. Это уже истина, касающаяся по сути всей его жизни». Не факт, что он сразу поставит перед собой адекватную цель, но прежний опыт и внутренняя жажда рано или поздно приведут его на дорогу, ведущую к постижению истины. Он читал много книг, вращался во многих кругах, он слушал слова и наблюдал дела одного мастера за другим, он выполнял указания, и духовные упражнения, которые казались ему наиболее привлекательными. Другими словами, в поисках истинного учителя века он болтался туда-сюда. Представьте себе, что в тот момент этот титул никому не принадлежал, и потому поиск был обречен с самого начала – Но убежденность, что учитель века всегда присутствует, лишает нашего героя возможности научиться хоть чему-нибудь. И так всегда. Чем более конкретные и жесткие требования вы выдвигаете в качестве условия обучения, тем меньше шансов, что найдете искомы. В конце концов, вы вынуждены стать учителями для самих себя. Вот и получилось, что он ходил, наблюдал за мастерами, даже не устраивая им тест-драйва, просто определяя по их поведению, что никто из них, конечно, учителем века не является. Тогда ему ничего не оставалось, кроме попыток делать хоть какие-то упражнения, которые в подобных ситуациях выбираются по принципу «нравится-не нравится». -ненравится». Некоторые из его переживаний воодушевляли его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 Имея словесное описание пути, преуспеть все равно не получится, потому что любой путь, прежде всего, система практик. Можно, конечно, пробовать выполнять их самостоятельно, если они тебе известны. Но без обратной связи, которую дает учитель, и без его подсказок по правильному их выполнению, добиться успеха будет крайне сложно почему герою притчи нужен был учитель века. Видимо, он не хотел тратить время на всяких недоучек и учителей рангом ниже. В итоге его время все равно было потрачено впустую. Кроме того, величиной учителя питается эго и самооценка ученика, так что можно с полной уверенностью заявить, что наш искатель был о себе весьма высокого мнения, и обладал развитым эго с такими же высокими запросами. Между прочим, людей с раздутым эго в поиск приходит не так уж мало, и в большинстве своем они тоже становятся учителями самих себя. А через некоторое время с большой охотой начинают учить других, тех, кто попроще и не требует от наставника предъявления мандата учителя века. Можно ли считать, что учитель был нужен герою для того, чтобы более точно поставить диагноз и назначить лечение? Найти причины неполноты жизни или предложить гарантированный способ достижения глубочайшей удовлетворенности? Может и так, но мало ли что люди проецируют в своих ожиданиях. Многие хотят, чтобы учитель был и ясновидящим, и чудотворящим, и вообще почти сверхчеловеком. Как я уже отметил выше, эго учеников часто питается от осознания величия их учителей. Однажды, размышляя о своем поведении, этот человек неожиданно обнаружил себя неподалеку от дома одного мудреца высокой репутации. В саду этого дома он неожиданно встретил хидра, тайного проводника, который показывает путь к истине. И тут начинается неожиданности. В работе, осуществляемой без понимания и плана, хоть какое-то продвижение достигается только чудом, а оно, если и происходит, то происходит неожиданно но и здесь подчеркивается случайность его перемещений. У дома-мудреца герой тоже оказывается нежданно-негаданно. Вот насколько случайен и непредсказуем его путь. Тем не менее он встречает хидра, хотя точнее было бы сказать, что Кхидр находит его. Кхидр привел его в место, где он увидел людей в сильном страдании и безутешном горе. Он спросил их, кто они. «Никаких тебе «добрый день», я хидр пройдемте». Да человек, которому явился хидр почему-то никак не реагирует на столь необыкновенное событие. Действие начинается тут же и происходит мгновенно. Отметим, что наш безымянный герой не теряется и ведет себя активно. Спрашивает он, правда, не к Кхидра, а людей, которых увидел. Но такова уж логика этой притчи. Все лишнее исключается, чтобы оставить чистую суть послания. «Мы те, кто не следовал истинным учениям, кто не был верен своим обязательствам, кто почитал учителей-самозванцев», — сказали они. Люди, не следующие истинным учениям, избегают познания истины. Знаете, как это бывает? Человек понимает, что у него имеется проблема со страхом, но делает все, чтобы его подавить, скомпенсировать и по возможности вообще никогда не сталкиваться с его проявлениями. Истина его состояния в том, что он многого боится, но все его поведение призвано обмануть как себя, так и окружающих. В итоге, когда страх все равно берет верх, человек не выполняет своих обещаний, выдает неадекватные реакции в простых ситуациях и устраняется от решения проблем. Разрыв между тем, что есть, и тем, что он пытается изображать, рождает страдание, а каждый провал в собственную реальность приносит ему новую боль. Если реальность кажется вам грубой и бесчеловечной, то вы станете искать учения, обещающие чудеса и дающие вам иную, обнадеживающую картину мира. Чтобы не видеть плохого, нужно надеть шоры или розовые очки. Так люди выбирают ложь вместо истины, причем их выбор основан на неприятии, исходящем из идей и предубеждений, представляющих искаженный идеалистический взгляд на реальность. Люди лгут, чтобы скрыть истинное положение дел, свои намерения или действия. Бывает, конечно, вранье для приукрашивания, то есть обман почти безобидный, но и он должен скрыть реальность под завесой фантазий и преувеличений. Помимо сознательной лжи, Люди могут пестовать в себе разного рода заблуждения, которые ими принимаются за чистую правду. И если уж даже собственный опыт можно неправильно оценить и интерпретировать, то иметь неверные взгляды по вопросам далеким от твоей жизни, но интересным для твоего ума, теперь стало очень просто». Благодаря интернету у нас теперь есть невообразимое количество самозваных экспертов по всем вопросам жизни, поднаторевших в распространении постоянно обновляющихся заблуждений, а иногда и прямой лжи. В данном контексте учителями-самозванцами можно считать тех, кто лжет или заблуждается относительно своего духовного уровня или источника знаний и действий. Читает, например, человек себя просветленным, но им объективно не является. Ну нет у него признаков просветления, хоть тресни. А ощущение своей просветленности, или убеждение в том, что он стал просветленным, он имеет и настаивает на его истинности. Что тогда делать такому человеку? правильно, изобрести собственное определение просветления и учить ему всех желающих прийти в это состояние, создать некую свою реальность, не совпадающую с истиной, то есть породить еще одну духовную ложь. Встречаются ситуации, в которых человек считает, что он ведом волей Бога, но на деле им движут его собственные желания, пусть и весьма возвышенные. Приходит ему указание учить людей, и он, значит, считает его проявлением высшей воли, о чем и заявляет людям. Он самозванец, хотя себя таковым, конечно, никогда не признает. Если сужать контекст, тогда можно сказать, что не самозванцами будут только учителя, получившие официальное разрешение на обучение от своего учителя суфия, который, в свою очередь, тоже получил мандат на работу с учениками от своего учителя. Так возникает цепочка преемственности, ведущая к самому пророку, и кто в нее не входит, тот самозванец и есть. Собственно говоря, мусульмане ровно так и видят ситуацию. Как и во всех сложных и давно существующих системах, в этой прекрасной модели преемственности порой возникают искажения которые меняют суть всего процесса. Вот, например, человек прошел формальное обучение, но ни просветления, ни следования воли Бога не достиг. А разрешение ему дается, и он начинает учить других с того уровня, на котором находится сам. То есть из ума и эго. И пусть он знает все правильные слова и всю теорию, но вести людей по пути он не готов. Да и не знает он практической стороны пути, поскольку сам по нему не слишком продвинулся. Потом он дает и джазу, позволение на обучение своему ученику прошедшему формальное обучение, и так начинается пустая ветвь учителей, в которых люди рассуждают о состояниях, не зная ни их вкуса, ни содержания. С точки зрения традиции, такие учителя будут вполне легитимными, но с точки зрения пути, они самозванцы. Но я немного отвлекся, а действие в притче между тем продолжается. Затем...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 Тогда как те, кто выбрал самозванцев, выбрали также и печаль. Что такое знаки пути? Можно было бы предположить, что это знаки наподобие дорожных. Только прямо, поворот направо запрещен, ограничение по скорости, место для стоянки, дорога ведет в тупик. Однако, учитывая, что специфика продвижения по пути отличается от автомобильной поездки, можно предположить, что знаки – это не указатели, а указания. Даже если вы пробуете заниматься по заранее прописанной программе, вы не застрахованы от ошибок. Есть нюансы выполнения практик, есть трудные моменты, когда, например, вы устали и надо сделать паузу в практиках, но ваш ум в своем желании достижений продолжает загонять и сам себя, и бедное физическое тело. Или наоборот, в какой-то момент нужно выложиться по полной, чтобы произошел прорыв, но вы этого момента не чувствуете, в силу того, что даже не знаете, что такие моменты бывают. Без внешнего ведения пройти путь вряд ли возможен. Введение получается от учителей или от Бога. Понятно, что всем обычно хочется наивысшего видения, хочется, чтобы Господь занялся им лично. Однако в начале пути такого вообще не бывает, потому что восприятие человека слишком огрублено, а отождествление его внимания с мыслями, желаниями и прочими содержаниями ума слишком сильное. В общем, получать регулярное видение от Создателя можно только уже пройдя по пути достаточно далеко. Истинный Учитель находится в контакте с Богом, имеет видение и высокий уровень восприятия, поэтому можно достаточно смело заявить, что через него в определенной степени ученика ведет сам Господь. Получается, что не следование знаком пути равно игнорированию указания учителя. И здесь возникает закономерный вопрос. Как же можно, встав на путь, но нарушая указания учителя, прийти к состоянию счастья и веселья? «Но если вы пренебрегли знаками, как же вы можете быть счастливы?» – спросил путник. «Потому что мы...» Выбрали счастье вместо истины, ответили люди, тогда как те, кто выбрал самозванцев, выбрал также и печаль. Значит, выбор цели поиска уже предопределяет его результат. Утверждение вроде бы очевидное, но в данном контексте оно звучит свежо и оригинально потому что не каждый понимает, что выбирая истинный путь, можно на самом деле искать не истину, а простое человеческое счастье. Учитывая, что большинство людей приходит на путь из ситуации страдания, то начальная работа все равно начинается с того, чтобы привести ученика в более-менее приемлемое для обучения состояние. Известно, что слишком сильная неудовлетворенность делает человека совершенно не готовым ни к обучению, ни к работе над собой. Поэтому сначала нужно дать ему возможность уравновеситься, и для этого есть свои практики. Постепенно, ученик овладевает навыками, позволяющими избавиться от подавленных энергий, обретает определенный уровень осознанности, и успокаивает ум. Как только уменьшается его самоотрицание, так появляется возможность реализации желаний, бывших ранее под запретом. И это не какие-то извращенные или преступные желания, как правило, они вполне невинны, но попали под табу просто потому, что в детстве родители внушили человеку мысль о глупости и отвратительности вообще всех, его желаний, кроме, конечно, тех, что нравились его родителям и которые ими пестовались. Определение счастья как состояния будет у всех или одинаковым, или очень близким по сути. А вот действия, события и ситуации, которые сделают разных людей счастливыми, будут тоже разными. В любом случае переживания счастья тесно связано с исполнением давнего и сильного желания, иначе никак. Если вам очень хотелось выйти из страданий, чтобы зажить спокойной, уравновешенной и полноценной жизнью, то работа над собой, предназначенная для подготовки человека к продвижению по пути, вполне может помочь вам приобрести необходимые навыки и качества. Недаром сейчас из практик осознанности упорно пытаются сделать средства для улучшения качества жизни, ничего особенно в ней не меняя. Если же ученик овладел навыком искренней молитвы, тогда и после схождения с пути ему обеспечено взаимодействие с Богом по милости своей откликающегося на прошение из необходимости. Почему бы и не быть счастливым в такой ситуации? Веселье любят все, но особенно к нему склонны люди вдохновленного Навса. На более поздних его стадиях веселье несколько теряет свою ценность. Не следуя указаниям, но поработав над собой, можно так и остаться вдохновленным, но не трансформированным, обретая простое счастье, но упуская куда более высокие состояния. На пути всегда есть развилки, совпадающие с точками перехода в узоре судьбы человека. Новый выбор появляется именно при возникновении очередной точки перехода в узоре. И вот если человек захотел сохранить свое хорошее состояние, будучи удовлетворенным тем, чего уже достиг, Он может выбрать линию узора, в которой его ждет возвращение к обычной жизни на другом уровне личного бытия. Эти переходы порой возникают на поздних стадиях пути. Прервать движение по маршруту можно и там. Вот так люди и уходят. Одни уже добившись чего-то стоящего, другие получив несколько базовых навыков. Обучение у самозванцев оставляет людей в печали только потому, что никакой серьезной работы над собой у лжеучителей обычно не ведется. Есть ее имитация без понимания сути. Есть практики, выполнение которых осуществляется без соблюдения необходимых для получения результата условий. Ложь избегает истины. И поэтому самозванцы сами ее чураются, придумывая свои ее суррогаты или толкования известных понятий, искажающие их истину. И почве примкнувших к ним последователей новой и старой ложью, которая может действовать как обезболивающее. Но настоящих проблем не решает. Как ни бегай от своей реальности, убежать от себя все равно не удастся. Сколько не прячь страх, он проявит себя, как только сложится подходящая ситуация. Как ни прикидывайся спокойным и любящим, гнев прорвется, а ум взбунтуется и пойдет в разнос. Каждое столкновение с собственной реальностью, разрушающее так тщательно выстроенные иллюзии, будут повергать человека в печаль. Ведь он думал, что хоть чего-то уже достиг, Когда же выясняется, что, следуя своему учителю много лет, он так никуда и не прибыл, тогда печаль и разочарование могут стать постоянными его спутниками. «Но разве счастье не является идеалом человека?» – спросил человек. «Цель человека – истина. Истина больше, чем счастье. Тот, кто обладает истиной, может иметь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 И вот, наконец, мы получаем некоторое представление о том, что же такое истина. Точнее, мы узнаем о возможностях, которые открываются перед ее обладателем. Выясняется, что истина дает человеку свободу в виде возможности самому выбирать желанное тебе состояние без всякой привязанности к ним, какие бы хорошие или плохие они ни были. Истина наделяет человека властью над его состояниями. У Идриса Шаха с Богом были проблемы. Он старался избегать разговоров о нём и его существовании, что, если следовать логике комментируемой мной притчи, может быть приравнено к лжи. Будет ли умалчивание ложью? Может быть и не будет. Но попытка выставить суфиев самодостаточными людьми, черпающими сверхъестественные способности в самих себе, уже искажение истины. С другой стороны, суфи действительно часто говорили именно о поиске истины. Среди 99 имен Аллаха есть имя Аль-Хак, что означает «истины», или говоря иначе истинно существующий». Расширяя это понятие, мы можем сказать, что в какой-то степени Аллах и есть сама истина, сама реальность, но это, в свою очередь, будет сужением бесконечности и трансцендентности всемогущего. Это будет очередным упрощением, которое покажется нашему уму более понятным, но на деле настоящего понимания нам не добавит. Иногда появляется соблазн уравнять Бога и истину, но это путь к искажению все той же истины. Если уж брать стандартное и верное определение истины любого порядка, то оно будет простым, истинно то что реально существует. Соответственно, мы можем выделить множество уровней, каждый из которых будет иметь свой набор истин. Есть истины физического мира, которые описываются наукой и определяются как законы, химические, физические и прочие. Есть законы других уровней бытия, но для Искателя имеют значение только две большие истины. Истина Бога и истина человека. Истина человека имеет много уровней. Здесь, например, описываются принципы функционирования физического тела и других тел со всеми их взаимовлияниями и взаимосвязями. На каждом уровне открывается немало истин маленьких и побольше. Исследование всего, что связано с эфирным телом и телом ума, осуществляется через осознание, через наблюдение своих мыслей, эмоций, желаний, через исследование всего, что происходит внутри твоего существа. Собственно, вся практика осознанности направлена на обнаружение того, что истинно, а что иллюзорно на освобождение от завес ума и восприятия по мере которого обнажается главная тайна и главная истина человека, истина его сознания. Истина человека может быть раскрыта полностью, во всяком случае на том уровне, который относится к внутренним его процессам и реакциям. Там, где начинается влияние внешних сил и таинств творения, полное познание невозможно. Истина Бога познается во взаимодействии с Ним, но рассчитывать на обладание Ею не приходится. Каждый получает ту часть этой истины, которая открывается лично Ему во взаимодействии с Творцом. Кому-то Господь открывает Себя в большей степени, кому-то в меньшей, а кто-то не имеет ничего, кроме собственных фантазий, но говорит о Боге больше, чем кто-либо. Истина как отдельное понятие представляет из себя совокупность всех истин, открывающихся человеку на пути, ведущему к состоянию пребывания в Боге и единения с Ним. Это высшая цель людей пути, но не все готовы к тому, чтобы посвятить себя ей целиком, оставив все прочие желания в прошлом. Существует достаточно условное деление, в котором выделяются два способа движения к Богу. Первый – путь истины. Второй – путь любви. На пути истины главный метод осознания – На пути любви молитва, поклонение и поминание Бога. Их разделение создано искусственно, но оно позволяет людям, озабоченным определениями, вносить в свои умы мнимую ясность относительно того, что происходит на разных мистических и духовных путях. Поскольку понятие истины можно трактовать широко, то, конечно, всегда можно наполнить его своими смыслами. Отсюда уравнивание истины и счастья. Если предположить, что истинное, ничем не замутненное и нормальное состояние человека есть состояние счастья, то оно и будет для него истиной. Жонглируя словами, можно добиться любых желаемых результатов, это еще софисты доказали. Тем не менее, люди, получившие счастье, служат плохим примером для нашего героя. И проблема не в счастье как таковом, а в том, что, став его пленниками, они, наконец, поняли ложность своего первоначального выбора. Непрерывное счастье, как оказалось, тоже утомляет. Мы не знаем никого, кто испытал бы нечто подобное, поэтому нам остается только принять слова этих персонажей притчи на веру. Другими словами, истина по умолчанию выше любых других целей в контексте данной притчи. Только ее надо желать, но и желать тоже надо правильно. «Ты обладаешь всем, но попусту тратил свою жизнь», — ответил Кхидр.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 Именно она позволяет человеку избавиться от внутренней лжи, оставаясь неискренним, вранье самому себе не увидишь. Люди плодят все виды самообмана, рассуждая, к примеру, о любви и высоких чувствах, и даже как бы веря в то, что влюблены. На деле, будучи одержимыми похотью и желая лишь секса. Но признать правду бывает довольно трудно, не так ли? Искренний взгляд на желание необходим, чтобы избавиться от вуалей, призванных сделать свой образ более праведным и привлекательным для себя и других. Если не смотреть прямо на свои желания, касающиеся достижения неких высших или обычных состояний, то искатель так и останется в заблуждении относительно своих истинных целей в поиске. Истина может быть болезненной, но она всегда лучше лжи, потому что позволяет делать хоть что-то для удовлетворения реально существующих желаний. В конце концов, можно с ними и поработать, чтобы не стать вечным заложником печали, возникающей на фоне разрыва между тем, чего надо хотеть, и тем, чего хочется на самом деле». Бесполезно пытаться обмануть Бога, прося Его о том, о чем как бы нужно просить, игнорируя насущные, но не слишком возвышенные проблемы. Неискренняя молитва никогда не получает ответа. Неискренность в отношениях с людьми лишает тебя близости с ними. Второй ключ – не искать личного удовлетворения на пути. Говоря между нами, на ранних стадиях пути воспользоваться этим ключом невозможно. Какую бы прекрасную идею ни усвоил Искатель, в следовании ей он всегда насыщает свое эго. И даже если он попробует желать истину ради нее самой, то усилие это будет искусственным, имея под собой цель в виде получения внеочередного свидания с хидром То есть правильное действие будет иметь утилитарную и корыстную цель, нивелирующую его содержание. На пике духовной жажды, на пике необходимости в соприкосновении с высшим запрос, не исходящий из желаний эго, становится осуществимым. Видимо, нечто подобное произошло с героем притчи, создав для него возможность получить ответ на свой вопрос от самого Кхидра. Так, герой узнает истину своей ситуации, но не более того. На что нам указывает Кхидр? Он говорит, что даже одно, единственное мгновение искренности, короткий проблеск отсутствия эго создает для Искателя возможность получения помощи. И как следствие этого мы можем сделать вывод, что только полное избавление от эго позволит Искателю познать истину во всей возможной для человека ее полноте. Эго – искусственная структура, созданная умом для общения с себе подобными. То, что постепенно интересы и реакции эго захватывают все сферы жизни человека, не является нормальным. Это следствие его бессознательности. Занимаясь самоисследованием, искатель начинает видеть движения эго, все созданные им субличности, их желания и привычный набор мыслей. Тогда и может начаться его демонтаж вкупе с ослаблением влияния его реакций и шаблонов восприятия. Власть эго над человеком перестает быть тотальной. Чтобы преуспеть в продвижении по пути, нужно полюбить истину. В состоянии умиротворенного навса прежняя цель, с которой человек пришел в работу, перестает быть очень важной, и процесс исследования себя и способов взаимодействия с Творцом становится интереснее, чем настегивание себя желанием скорейшего достижения высших состояний. Когда исследование, ведущее и к новому опыту, и к новому пониманию, насыщает человека сильнее, чем прочие занятия, тогда познание истины заняло в его жизни главное место. Практика осознанности подразумевает постоянное отслеживание своих эмоций, мыслей и всего прочего. Тот, кто занялся ею серьезно, находится в состоянии непрерывного самонаблюдения, а значит и в состоянии непрерывного самоисследования. Это ли не посвящение себя обнаружению истины? и уже не из утилитарного желания улучшить свою внутреннюю ситуацию, а из интереса к познанию. Так меняется вектор цели на пути, и тот, кто обрел в себе вкус к исследованию, познаёт великие тайны. А готовность входить в новые ситуации и бесстрашно проникать вниманием в потаенное пространство своего ума обеспечивает ему продвижение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 Чтобы понять финал притчи, нам придется вернуться к ее началу. Действие начинается в саду мудреца, куда герой повествования попадает случайно, задумавшись и перестав осознавать окружающую реальность. Мудрец обладал высокой репутацией, а действие с этого момента не только началось, но и сразу же приобрело характер фантасмагории. Вопрос номер один. Можно ли считать явление хидра именно в саду мудреца чистой случайностью и совпадением? В связи с вопросом сразу же возникает второй. Надо ли при вникании в смысл суфийских обучающих историй обращать внимание на мелкие детали? Могут ли они быть случайными, не несущими в себе никаких особенных смыслов и добавленными, что называется, для пущей красоты? Теоретически Кхидр мог явиться герою где угодно, хоть у него дома, что, кстати, и происходит в одной из притч этой книги. Тем не менее, место обозначено как сад мудреца. Не исключено, что мудрец проводит в саду немало времени, пребывая в медитации, и это место наполнено высшей энергией, создающей условия для волшебных взаимодействий между хидром и человеком. Может быть, здесь мы имеем указание на то, что не место красит человека, а человек место, и что, находясь рядом с мудрецами в их поле энергии, возможность получения помощи свыше увеличивается. В любом случае, путешествие начинается из сада мудреца, и был ли в нем установлен специальный портал, позволявший их осуществлять, мы не знаем. Но сами по себе эти прогулки с хидром сильно напоминают посещение ада и рая для искателей. В аду, как и положено, страдают те, кто не следовал истинным учениям и так далее. В раю люди пребывают в веселье, хотя и не считают свое положение наилучшим из возможных. Надо заметить, что кхидр здесь молчит, говорят люди, страдающие и веселящиеся. Они делятся с героем своим опытом, осознанием последствий своего выбора и действий. Можно сказать, что Кхидр дает человеку возможность увидеть, к чему ведет тот или иной выбор. Только потом тайный проводник объясняет герою, почему тот ничего не достиг. При этом Кхидр говорит о жизни человека и его действиях в основном в прошедшем времени попусту тратил, искал личное удовлетворение, был достаточно искренен. Кхидр говорит так, будто бы все это уже осталось в прошлом, а человек неожиданно чувствует всепоглощающее стремление найти истину любой ценой. Вот только Кхидр покидает его, возвращаясь в обычный мир и оставляя нашего героя в стране истины. То есть, заглянув в Аты Райк, Хидер совершенно незаметно для собеседника доставил его в страну истины. Предполагаю, что и предыдущие перемещения были подобны мгновенной телепортации. И как же нам понимать этот финал? Можно предположить, что страна истины это некая истинная реальность, Я сам когда-то был очарован упоминаниями об истинной реальности в разных духовных и псевдодуховных текстах. И она мне казалась чем-то таким, что скрыто от человеческих глаз, чем-то существенно отличающимся от того, что мы чувствуем и ощущаем в обычной жизни. Как оказалось, никакой истинной реальности не существует, а есть только завесы нашего ума. С его ожиданиями, проекциями и бессознательностью, позволяющей не видеть ничего у себя под носом в глубокой задумчивости, изобретая в сад мудреца высокой репутации. Реальность одна, но сны, в которых мы пребываем, разные. Если бы наш герой пережил просветление, тогда он увидел бы все тот же сад мудреца, хоть и воспринял бы его несколько иначе. Но тут иное место – страна истины. Более того, в мир лжи теперь ему вход заказан, и теперь мы имеем дело явно не с той реальностью, из которой начиналось повествование. К чему я веду? К тому, что наш герой умер в саду мудреца, и все остальное происходило уже после того, как его неумершие тела начали свое новое путешествие. И тайный проводник явился ему не просто так, а чтобы, как говорится, дать последний ответ на мучительный вопрос. В эту картину укладывается и путешествие в ад, и рай, или в веселую часть ада, и оставление героя в неком загадочном месте, называемом «страной истины», той последней истины, которая открывается человеку в виде итога его жизни и сделанных им ошибок. С другой стороны, если истина открывается человеку вместе с уменьшением и отмиранием его эго, полного иллюзий и неадекватных желаний, тогда можно принять все происходящее за аллегорию, в которой смерть личного «я» сопутствует мистическому рождению. В любом случае, дух потустороннего существования достаточно отчетливо чувствуется в этой притче. Но если говорить о пути, то большинство искателей начинают свое путешествие из ада печали, страха и гнева, потом они проходят рай веселья и измененных состояний, и только после этого им становится доступным состояние, не окрашенная эмоциями и настроениями ума. Цель, с которой человек заходит в поиск, во многом определяет его результат. И тот, кто выбирает ложный путь, и тот, кто встает на истинный, все равно куда-нибудь допопадают. Тот же, кто ходит вокруг да около, не решаясь вступить в обучение и рассчитывая когда-нибудь встретить учителя века, Чаще всего и оказывается в очередном саду мудреца, где ему что-то открывается. Но сделать ничего уже нельзя, потому что время упущено, жизнь потрачена, а из страны истины нет пути назад. Взгляд силы Дервишу, который учился у ног великого суфийского учителя, было велено усовершенствовать знания упражнений по чувствительности, а затем вернуться к своему мастеру для дальнейших указаний. Он удалился в лес и стал концентрироваться на внутреннем созерцании с огромной силой и прилежанием до тех пор, пока почти ничто не могло обеспокоить его. Однако он недостаточно хорошо концентрировался на необходимости в равной степени удерживать в сердце все свои цели, и его рвение добиться успеха в упражнении оказалось несколько сильнее, чем решимость вернуться в ту школу, из которой он был послан медитировать. И случилось так, что однажды, когда он концентрировался на своем внутреннем «я», слабый звук достиг его уха. Раздраженный этим, Дервиш взглянул вверх на ветви дерева, откуда, казалось, доносился звук и увидел птичку. В голове у него мелькнула мысль, что эта птичка не имеет права прерывать упражнения настолько целеустремленного человека. Как только он осознал эту мысль, птичка упала к его ногам мертвой. Здесь следует сказать, что Дервиш был недостаточно продвинут на суфийском пути, чтобы понимать, что путь – весь тернист. Все, что он смог постичь в тот момент, так это то, что достиг такой силы, которой не обладал ранее. Он смог обрабатывать. «Убить живую тварь, или, может быть, она даже была убита некой силой, находящейся вне его, и только из-за того, что она помешала его ревностному служению?» «Должно быть, я действительно великий суфий», — подумал дервиш. Он встал и направился в ближайший город». Добравшись туда, он заметил изысканный дом и решил попросить там чего-нибудь поесть. Когда на его стук какая-то женщина отворила дверь, дервиш сказал, «Женщина, принеси мне пищи, ибо я, продвинувшийся дервиш, окормить тех, кто на пути, — это добродетель. Так быстро, как только смогу, досточтимый мудрец», — ответила она и исчезла внутри. Однако прошло довольно много времени, а женщина все не возвращалась. С каждым мгновением дервиш становился все более и более нетерпеливым. Когда женщина вернулась, он сказал ей, «Почитай за счастье, что я не направил на тебя гнев дервиша, ибо разве не известно, что из-за непослушания избранным может случиться несчастье?» «Несчастье действительно может случиться, если не способен сопротивляться ему благодаря своему собственному опыту», — ответила женщина. «Как ты смеешь мне так отвечать?» — вскричал Дервиш. «И вообще, что ты хочешь этим сказать?» «Я лишь хочу сказать», — сказала женщина, — «что я не птичка на лесной опушке». При этих словах Дервиш оторопел. «Мой гнев не причиняет тебе вреда, и ты даже читаешь мои мысли», – пробормотал он. И он стал умолять женщину стать его учителем. «Ты ведь ослушался своего настоящего учителя, поэтому и у меня потерпишь неудачу», – сказала женщина. «Ну, по крайней мере, скажи мне, каким образом ты достигла более высокого уровня понимания, чем я» спросил Дервиш. «Слушаюсь моего учителя. Когда он призвал меня, то сказал, чтобы я внимательно относилась к лекциям и упражнениям. А в остальное время я должна была смотреть на все свои мирские дела как на упражнение Таким образом, хоть я не слышала о нем годами, моя внутренняя жизнь постоянно расширялась, давая мне те силы, что ты видел, и много других». Дервиш вернулся в Текию к своему учителю для дальнейшего руководства. Мастер отказался разрешить ему обсуждать что-либо, а просто сказал «Отправляйся служить под руководством такого-то мусорщика, который чистит улицы в таком-то городе». Дервиш с большим почтением относился к своему учителю и поэтому направился в указанный город. Но когда он прибыл в то место, где работал мусорщик и увидел покрытого грязью мусорщика, он отшатнулся и от отвращения не смог даже подойти к нему, не говоря уже о том, чтобы вообразить себя в услужении у него. Пока дервиш стоял в нерешительности, мусорщик сказал, обратившись к нему по имени, «Ладжавар, какую птичку ты убьешь сегодня?» «Ладжавар». «Какая женщина сможет прочесть твои мысли сегодня?» «Ладжавард, какую неприятную обязанность возложит на тебя твой учитель завтра?» Ладжавард спросил его, «Как ты можешь читать, что у меня в уме? Как может мусорщик делать то, что не под силу благочестивому отшельнику?» «Кто ты?» Мусорщик сказал, Некоторые благочестивые отшельники могут делать эти вещи, но не делают их для тебя, ибо у них есть другие дела. Для тебя я выгляжу как мусорщик, потому что это мое занятие. Так как тебе не нравится эта работа, тебе не нравится и человек. Так как ты воображаешь, что святость – это омовение, поклоны и медитации, то ты никогда не достигнешь ее. Я достиг своих нынешних способностей, потому что никогда не думал о святости. Я думал о долге. Когда люди учат тебя долгу перед твоим мастером или долгу перед чем-нибудь святым, они учат тебя долгу, глупец. А ты видишь только долг перед человеком или долг перед храмом. «Поскольку ты не можешь сосредоточиться на долге, ты фактически заблудший». И Ладжаварт, когда смог забыть, что он был слугой мусорщика и понял, что быть слугой – это долг, стал тем человеком, которого мы знаем как просветленный чудотворец, на редкость благоуханный шейх абуразад Ладжварди из Бадахшана. Основная тема этой истории – препятствия к обучению. Редко мы имеем дело с внешними препятствиями, как правило, все они находятся внутри нас самих. Кому-то может казаться, что главной проблемой, из-за которой он никак не может приступить к обучению, является отсутствие правильного учителя, вроде «учителя века». Кому-то кажется, что он пока не нашел стопроцентно верного учения. Кто-то считает, что нет подходящих для него практик, но все это надуманное препятствие. Если ты в принципе не хочешь найти, придумай условие, без соблюдения которого обучение для тебя невозможно, и твое эго возрадуется. Потому что теперь ты ничего не делаешь, но при этом стоишь в гордой позе, объясняя всем, кому интересно, что ничего из тобой не соответствует твоим высоким стандартам. Тогда у тебя появится оправдание, и ты сможешь говорить, что сам-то ты готов, просто нет того, что тебе нужно, и что проблема не в тебе, а в несовершенстве мира и сложности обнаружения хоть чего-то истинного в нем. В начале притчи нашего пока еще безымянного героя отправляют подальше от учителя на самостоятельную практику. Такое решение может иметь под собой две причины – Возможно, ум ученика настолько беспокойный, что пребывание человека, обремененного им среди других людей, только подогревает его умственную активность. Тогда есть шанс, что в уединении ученик обретет равновесие, и ум его немного расслабится и притихнет. Раз уж ученик не может входить в состояние одиночества в толпе, тогда ему показано настоящее физическое одиночество, чтобы он хоть немного сдвинулся с мертвой точки в работе над собой. Судя по всему, проблемы такого рода у героя притчи имелись. Кроме того, ученик с напряженным умом может мешать слаженной работе группы, которой руководит его учитель. Все заразно, и беспокойство здесь исключением не является. Сидят, допустим, люди в круге, погружаясь в созерцание или выполняя практику осознания тела. При этом возникает общее энергетическое поле, в котором вибрации беспокойного ума одного из присутствующих будут ощущаться всеми остальными участниками практики весьма отчетливо. Известно, что уровень развития и продвинутости группы определяется по уровню самого слабого ее участника. Представьте себе команду бегунов на длинную дистанцию, в которой один из них не может поддерживать необходимый темп движения. Его отставание затормозит всю команду, ведь бросить его на произвол судьбы нельзя по условиям забега. Вот и получается, что проще отправить отстающего на отдельную дорожку, где он сможет развить необходимые навыки, позволяющие ему бежать вровень с остальными. И это вторая причина, по которой ученик порой отправляется в уединение для выполнения упражнений. Нередко актуальны обе причины, что делает удаление ученика полезным для всех но обычно во все подробности принятого решения временно изгнанного не посвящают. Не все ученики готовы принять правду о своем состоянии, а ранить сердца безвеского к тому поводу не стоит. И вот ученик сидит в лесу и очень старается, причем старается изо всех сил, во всяком случае так ему кажется.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 Любое сильное желание создает напряжение и необходимость, перед которыми отступают или ослабляются остальные необходимости, пусть даже и жизненно важны. Так и происходит утрата равновесия. Обращение внимания к своим целям неизбежно обнажает их важность для тебя, выстраивая из них лесенку приоритетов. То, что важнее того сильнее и хочется, а воплощение сильного желания поневоле становится важным, ведь оно давит на тебя изнутри и оттягивает к себе немалую долю внимания. Суть практики созерцания всех своих целей сводится к их выявлению и выравниванию в качестве промежуточного и компромиссного результата. Если же идти в упражнение до его логического финала то им становится избавление от всех сильных желаний, не имеющих прямого отношения к твоим насущным необходимостям и внутренней работе. Здесь обычно возникает одна очевидная проблема. Нужно ли уменьшать желание продвижения по пути, без которого, как кажется Искателю, он потеряет всякую мотивацию, оставшись ни с чем в большом и страшном мире? Всегда приятно слышать подобные вопросы, показывающие, насколько человек верит и в силу практики, и в свои способности к рассеиванию энергии желания. И здесь надо бы ответить, что истинное останется, а ложное исчезнет. Но реальность желаний, из каких бы источников они ни возникали, для человека абсолютно одинакова. В этом смысле нет никакой разницы между желанием посмотреть фильм, который тебе расхвалили, и желанием избавления от страданий, выстраданным и основанным на глубочайшей внутренней необходимости. Для ума они по сути равны, хотя разность их значимости осознаваться будет. Но оба желания, однажды возникнув, требуют воплощения, И, прямо скажем, в кино сходить проще, чем освободиться от страданий. Страх остаться в экзистенциальной пустоте, рассеяв по ветру свои желания, возникает у многих искателей, приступивших к их осознанию. Могу сказать, что никакой пустоты им не грозит, потому что сколько ни сиди в лесу, и избавиться от того, на чем пока что живешь и за счет чего существуешь, можно только частично. А потом в старый канал желания закачивается новая энергия, и оно снова оживает. Можно еще сказать, что легко отпадают ненужные и в каком-то смысле ложные желания, а истинные и нужные остаются. Как на них не смотри, но это тоже будет неправдой. Все наши желания имеют под собой энергии, определенную необходимость и быстрее вернуться те из них, которые возрастают из более сильной необходимости. А значит, если твоя необходимость в изменении своей ситуации действительно велика, то и желание продвижения все равно вернется. Однако в процессе созерцания может несколько уточнитьится его содержание и убавиться интенсивность созерцание своих желаний всегда идет на пользу человеку. Отпадает то, в чем искатель больше не нуждается. Тот, кто поработал со своим комплексом неполноценности, легко избавляется от желаний, направленных на его компенсацию. Тот, кто рассеял свою похоть, перестает плодить сексуальные желания, укрепившиеся в принятии себя, не хочет менять других. Что же мы видим, У героя притча. практика у него явно не получилась. Созерцая свои цели, он упустил из вида желание добиться успеха в выполнении упражнения и нежелания возвращаться в школу. все таки учитель удалил его из общего обучения не просто так. Стремление освоить упражнение поскорее отражает желание быстрого достижения чтобы объявить уже себя суфием и не зависеть от всяких там учителей. Но ясности осознания этого внутреннего запроса у нашего героя не было. Точнее, он не очень хотел прямо на него посмотреть. Людям, желающим быстрого достижения, трудно ждать и долго находиться в системе обучения. Можно еще потерпеть там, где обещают чудеса и мгновенный выход в просветление, но участие в школе, где тебя все время обращают к себе самому и твоим внутренним проблемам, приятно далеко не для всех. А когда еще добавляется утверждение, что путь бесконечен, становится совсем грустно. Одними терниями сыт не будешь, хорошо бы еще получить хоть какие-то лавры. Тем, кто ищет быстрого достижения, длительное подчинение указаниям дается с трудом. Если бы дело ограничилось одними указаниями вроде «делай раз, делай два», то стерпеть их было бы еще возможно. Но когда учитель постоянно твердит о том, что ты недорабатываешь, плохо стараешься и вообще не о том думаешь, такого никто не выдержит. Ну или почти никто. Возможно, что и выдворение героя из школы на самостоятельную практику в одиночестве было, помимо прочего, проверкой его готовности продолжать обучение под руководством учителя. Или провокацией, которая удалась. И случилось так, что однажды, когда он концентрировался на своем внутреннем «я», слабый звук достиг его слуха.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 Концентрация требует сужения внимания с последующим его удержанием в одной точке. Естественная концентрация внимания происходит, например, при чтении интересной книги. Вы захвачены происходящим на ее страницах, и вам не требуется делать специальные усилия чтобы удерживать свое внимание, впитывая им новые предложения и абзацы текста. В этот момент окружающий мир для вас почти исчезает, ведь ваше внимание в нем отсутствует. При концентрации на том, что вам не интересно, сужение внимания требует немалых усилий, и вы легко отвлекаетесь, потому что не имеете своего желания в том, что делаете. Все знают, как трудно готовиться к экзамену, если предмет вам не интересен. Студенты знакомы со всеми видами прокрастинации и вынуждены развивать недюжинную волю, чтобы сконцентрироваться на изучении ненужных им дисциплин. Или научиться сдавать экзамены с малым запасом знаний, используя ловкость рук, шпаргалки и дар убеждения преподавателя в том, что я учил, но очень переволновался перед экзаменом. Принудительная концентрация редко бывает устойчивой, что мы и видим в притче. Как бы ни старался ученик, но собственное «я» его совсем не интересует. Ровно поэтому он отвлекается на слабый звук и, конечно, злится, ведь его усилия снова пошли прахом. Осознанный человек увидел бы свою проблему, но герой притчи способен только на то, чтобы обвинить несчастную птичку – в неподобающем поведении. Такова классическая позиция эгоцентриков. Весь мир должен учитывать их присутствие и интересы. Дальше у нас начинается почти детективная история под названием «Кто убил птичку?». Ответов притчи на этот вопрос нам не дано, хотя из всего, что уже было сказано об ученике, любому ясно, что его взгляд силы тут ни при чем. Теоретически, птичка могла помереть сама от старости или какого-нибудь птичьего вируса. Возможно, что звук, нарушивший практику героя притча, был тем, что называется «испусканием духа», звуком предсмертной агонии. А дальше ученик увидел закономерный финал любой агонии, сопровождавшийся падением птички с дерева. «Должно быть, я действительно...» «Великий Суфий», — подумал Дервиш. «Как мало нам порой нужно, чтобы убедить себя в собственном величии. Замечу, что порядочный Великий Суфий сначала попробовал бы помочь птичке, уж если от ее жизни зависит оценка величия. И вот если бы ее удалось оживить, можно было бы начать что-то о себе воображать. Но ученик ищет иное власти». Ему хочется внушать людям страх, а не любовь. Он снова не становится свидетелем происходящего, свидетелем, не торопящимся с выводами, не впадающим в самовосхваление или самоосуждение. Он не может просто присутствовать в том, что есть без вовлечения ума и приписывания себе невероятно большой роли во всем, что вокруг него случается. Когда человек ищет подтверждение своего высокого статуса, тогда все, что может служить его подтверждением, трактуется одинаково в свою пользу. Ищешь силы, будешь воспринимать любую случайность как проявление собственного могущества. Ведь для того, чтобы в тебя поверили другие, нужно сначала убедить себя самого. Никакого равновесия желаний здесь нет и в помине, есть одно желание, и оно хочет осуществиться любым способом, пусть даже ценой самообмана. Насколько же ученику надоели практики, что он бросил их при первом же подвернувшемся поводе? Впрочем, такое бывает не так уж редко, когда для выхода из работы нужен хоть какой-нибудь повод, он всегда находится.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 Ради чего? Вывод героя притчи однозначен, его усилия в концентрации были настолько значимыми, что их выполнение можно расценивать как служение Творцу, и тогда гибель птички превращается в знак избранности и особой заботы Господа о своем избраннике. Даже если допустить на мгновение, что так оно и было, тогда ученик должен был продолжить практику, ведь сам Господь теперь беспокоится о ее успешном исходе. Представьте себе, что вы получили знак свыше о важности вашей работы. Что вы будете делать после этого, если, конечно, мнение Творца имеет для вас значение? Правильно, постарайтесь выполнять ее еще лучше. Но наш герой не таков. Он встал и направился в ближайший город. Что, собственно, еще раз подтверждает версию, согласно которой ученику годился любой повод для того, чтобы закончить свое мнимое обучение, объявив себя достигшим истинного величия. Кстати, преувеличение своих усилий и страданий в практиках и самоотдаче в них же часто встречается у слабых, незрелых людей, обычно и приходящих в обучение за силой. И это тоже форма вранья самому себе, призванная обосновать их претензии на обладание всеми видами сверхсил. «Мы много работали, мы много терпели, мы от многого отказались. Господи, воздай нам сторицей, надели нас, рабов Твоих властью, над всеми тварями». Такие вот претензии и их обоснования. Допущение о божественном вмешательстве в ситуацию при всей его натянутости может иметь еще одно объяснение. Возможно, вся ситуация была все-таки инициирована Господом ровно для того, чтобы потом произошло все, что произошло. То есть другим образом ученика пронять бы не получилось, и тогда мы имеем дело с очередной многоходовкой Господа нашего с особым его планом. И только его наличием, кстати, можно более-менее внятно объяснить последний абзац притчи. Тем же, кто все еще думает, что на пути можно обрести смертельные для живых существ силы, то я вынужден их разочаровать. Никому таких сил не дается, и на путь люди встают не для того, чтобы стать убийцами. Так что ученик был не только нерадивым, но еще и глупым.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 Знаете, как обычно просят милостыню? Садятся возле дороги и обращаются к прохожим или вовсе сидят молча. Подобные примеры мы еще увидим в последующих притчах. Здесь же новоиспеченный великий суфий сразу начинает заниматься вымогательством, подтверждая законность своих требований утверждением о добродетели, взращиваемой через кормление людей пути.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 Ибо разве не известно, что из-за непослушания избранным может случиться несчастье. Когда человек не получает должного уважения, он, конечно, злится. Представьте себе, что ваш гнев обладает свойством убивать того, на кого он направлен. А люди вокруг настолько тупы, что постоянно выводят вас из себя. Вы никого не хотите наказывать, но выбора у вас нет, ведь гнев уже появился, и его придется излить на неразумных. Понятно, что они сами виноваты в том, что ведут себя как идиоты, а покарать идиотов – дело благое. В такой ситуации и оказывается наш могущественный герой. Как я уже отмечал выше, эгоцентрики, считающие, что мир должен вращаться вокруг них, во всем плохом винят окружающих, а все хорошее, конечно же, приписывают себе, своим мыслям, деяниям и своей особенности. Выступление героя в этом эпизоде служит иллюстрацией того, что происходит с людьми, крепко поверившими в какую-нибудь приятную для них идею. С этого момента они начинают делить мир надвое, судя всех и вся, с точки зрения соответствия и несоответствия их заимствованной и непроверенной истине. Почему избранным требуется послушание? Кто сказал такое? Даже пророки никогда не требовали повиновения никому, кроме Бога. Получается, что великий Суфий, пусть и бессознательно, приравнял себя к Богу, карающему и милующему, и с адекватностью восприятия себя и ситуации он уже распрощался. Повиновение учителю на пути всегда контракт, заключаемый по обоюдному согласию сторон. Послушание – свободный выбор человека, пришедшего в обучение, проявление его свободной воли и ее сдача тому, кто знает путь и способен помочь тебе добраться до искомой цели. Контракт может быть расторгнут в любой момент, как учителем, так и учеником, после чего процесс обучения прекращается. Никого по пути не ведут против его воли.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 «Мой гнев не причиняет тебе вреда, и ты даже читаешь мои мысли», – пробормотал он. И он стал умолять женщину стать его учителем. Женщина говорит, что тот, кто не способен извлекать уроки из собственного опыта, неизбежно попадает в одни и те же беды. Но наш герой не сумел ничего оценить правильно – Ни качество своей концентрации, не причину гибели птички, а потому его ложное понимание делает полученный опыт бесполезным и даже вредным. Так что ничего, кроме нового приступа гнева, в ответ на слова женщины, у него не возникло. И тут она нанесла Суфию удар, показав, что ей известны его сокровенные мысли. Герой мгновенно протрезвел. Но страх наводит на человека собственный морок и не всегда возвращает человека к адекватному восприятию реальности. В любом случае ученик сломался, но все еще не понял, что никакой силы у него не было и в помине. Ему кажется, что она сильнее и потому защищена от его гнева. Иного понимания у него нет. Если знание – сила, то знание потаенных мыслей, чувств и поступков других людей – не столько сила, сколько власть над ними. И нет ничего удивительного в том, что ученик, увидев такую силу, тоже хочет обладать ею. Его логика ясна. Чтобы стать сильнее, нужно учиться у того, кто сильнее тебя. Физически слабый от рождения человек не станет сильнее Мухаммеда Али но, поучившись у него, он станет сильнее относительно того, каким был до начала обучения. Другими словами, тебе могут не открыться все силы твоего учителя, но что-нибудь все-таки откроется и будет тебе дано. Проблема только в том, что наш герой изначально был неважным учеником, а потому брать его в обучение не имеет смысла. И кому, как неясновидящий, об этом не знать.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 Речь идет не о том, чтобы наделять их особым смыслом или привносить в них некую воображаемую духовность. Во всех действиях нужно оставаться осознанным, и тогда каждая из них станет для тебя инструментом самоисследования. Так ты увидишь свои страхи и желания реакции ума и идеи, так ты познакомишься с механистичностью собственных привычек действий, И решений. Тот, кто не осознает себя в обычной жизни, никогда не достигает ни просветления, ни освобождения от морока полуавтоматического существования, в котором все решения предсказуемы, а выбор предопределен заранее. По мере роста осознанности расширяется и внутренняя жизнь, потому что ее обширность прямо зависит от количества доступного тебе внимания, а его увеличение и приводит к увеличению осознанности. Чем больше внутренних процессов ты видишь и ощущаешь в один момент времени, тем богаче и шире твоя внутренняя жизнь. С ростом осознанности утончается и расширяется восприятие. А потом развивается способность прямого видения, когда ты можешь узнавать состояние и суть человека без вмешательства ума с его мыслями и проекциями, уничтожающими всякую объективность познания. Послушание учителю тоже своего рода навык, нужно иметь высокую решимость, чтобы просто следовать тому, что тебе говорят и рекомендуют. Всем кажется, что послушание простая штука, но на деле к нему мало кто по-настоящему готов. Человеческий ум хитер и изворотлив. Для сохранения и поддержания своего статус-кво он идет на любые уловки. А умы искателей, в которых идеи достижения высших состояний прекрасно уживается с желанием не напрягаться и ничего особенно не менять, вводит себя в тонкий самообман еще изощреннее. Ученик может считать себя готовым к следованию, но в реальности он всегда откладывает вмененное ему действие, выполняет его не точно или наполовину или вообще о нем забывает. Такое случается очень часто. Но люди умудряются снова и снова убеждать себя, что ими сделано все возможное, и что они стараются изо всех сил, а то, что ничего не получается, так никто не совершенен. А кто совершенен, пусть бросает в нас камни. А слушаться учителя значит уже нарушить контракт на обучение. Такое часто прощается, потому что, опять же, никто не совершенен, а ошибки на пути неизбежны. Но если ученик всегда слушает учителя наполовину и ставит свое мнение выше видения наставника, тогда исчезает сам процесс обучения. Его имитация может быть нужна для питания эго ученика. Но наставник в ней не заинтересован. Время жизни и возможности им отпущенные слишком ограничены, чтобы тратить их на учеников, имитирующих обучение, или на тех, кто хочет учиться по своим особым правилам, принимая только то, что им нравится, и отказываясь от остального. Таких людей в поиск тоже приходит немало, и если они не меняют свою установку, то успеха не достигают. Зато всегда точно знают, в чем был неправ их учитель и где он несправедливо с ними обошелся. Они, как и положено, видят проблему в других, но не в себе. Дервиш вернулся в Текию к своему учителю для дальнейшего руководства. мастер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 Можно предположить, что наставник тоже знает все, что случилось с учеником, но не хочет давать дополнительных комментариев к произошедшему. Кому нужны оправдания и попытки выставить себя в лучшем свете? Кому нужна бессознательная ложь, без которой ученик все равно не сможет описать свои усилия и их следствия? Быть в тыки ученику все еще не показано а потому его снова отсылают подальше, на определенное испытание, в котором он либо окончательно сойдет с пути, либо изменится. Изменение после практик в уединении, как мы видели, было фантазией ученика. Оставлять его наедине с собой теперь бессмысленно. Значит, требуются другие условия, и человек, который проследит, чтобы ученик снова не новоображал себе не весь чего. Не совсем понятно, откуда взялось большое почтение к учителю, но эго, потерпевшее неудачу, может быстро поменять свою позицию. И наставник прекрасно видит причины и источник этого большого почтения, которое стоит совсем недорого.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 Мусорщик отмоется от грязи, дурно одетый нарядится, согласно этикету, небритый побреется. Видеть внешнее, упуская внутреннее, свойственно очень многим людям. Поверхностность восприятия приводит к поверхностности суждений. Всегда ли опрятность и наличие вкуса однозначно характеризуют человека? Где кончается привычка и начинаются сущностные качества? Как обусловленность идеями помогает видеть истинное положение дел? В любые времена существует набор клише, по которым принято отличать высокодуховного человека от всех остальных. Конечно, достигший должен быть мудрым, спокойным, несуетным, возможно, ему следует быть вегетарианцем или приверженцем особой диеты, Кроме того, ему нужно часто молиться или сидеть в медитации, говорить неторопливо и о возвышенном, и так далее, и так далее. Другими словами, достигший должен быть усовершенствованной версией обывателя, идеалом людей, живущих в страхе, тревоге и страстях. Ну и, конечно, он должен творить чудеса, решая человеческие проблемы, которые, по большей части, люди сами себе создают, кормя их двумя рыбами и пятью хлебами и превращая воду в вино. Кто видит только внешнее, становится легкой добычей лжеучителей и лжепророков. Они всегда имитируют правильное поведение, соответствующее текущим представлениям людей о поведении святых и просветленных. Конечно, в наш век размывания основ и утраты ориентиров эти представления тоже изменились. Теперь просветленный должен вести себя непредсказуемо и подчеркнуто наплевательски на мнение окружающих что называется, демонстрировать толику священного безумия, призванного показывать всем выход просветленного за пределы ума в новое никому неизвестное пространство. Не быть улучшенной версией обывателя, но стать одухотворенной версией рок-звезды, словившей не наркотический, а божественный кайф. Но здесь, конечно, требуется настоящий талант. Обычным святым быть проще. Реакция героя притчи на внешний вид уборщика понятна и предсказуема. Но мы ведь не думали, что ему могут дать задание, которое ему придется по вкусу. Человек не растет в легкой и приятной жизни. Эволюция требует внутреннего трения и преодоления внешних трудностей. Пока Дервиш стоял в нерешительности, мусорщик сказал, обратившись к нему по имени, «Ладжаварт, какую птичку ты убьешь сегодня? Ладжаварт, какая женщина сможет прочесть твои мысли сегодня? Ладжаварт, какую неприятную обязанность возложит на тебя твой учитель завтра?» Ладжаварт спросил его, «Как ты можешь читать, что у меня в уме?» Как может мусорщик делать то, что не под силу благочестивому отшельнику? Кто ты? Повторение «Мать учения», и наш герой опять получает сеанс ясновидения от непонятно кого. Надо сказать, что мусорщик заглядывает поглубже, и благодаря ему мы узнаем имя главного героя притча. Выглядит все это как издевательство, но не нам винить мусорщика, который, естественно, прочитал мысли Ладжаварда о своем внешнем виде и уровне бытия. А раз уж берешься осаживать человека, то бей его так, чтобы у него ноги подломились». Мы, может, и были бы сострадательнее, но мы и мусорщиками не были. И способностей таких не имеем, и очередного тупого идиота нам в помощники не прислали. Так что продолжим вникать в смысл происходящего в притче, оставив в стороне все побочные суждения. Мусорщик сказал...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 Более того, они учатся управлять ими таким образом, чтобы иметь возможность отключать их, почти отказываясь от них в своей повседневной жизни. Представьте себе, что вы можете читать мысли людей, и ваше восприятие стало очень острым, настолько, что вы видите, о чем думает человек, сами того не желая. Хорошо ли это для вас? Понятно, что о такой власти мечтают люди, Все спецслужбы мира, а также слабые и любопытные граждане. Но, получив такой дар, вы вскоре убеждаетесь, что мысли людей вьются вокруг одних и тех же желаний и страхов, а их секреты банальны и скучны. При этом поток информации, вам совершенно не ненужный, слишком велик и обременяющий. И если вам от людей ничего уже не нужно, зачем вам знать то, что они хотели бы скрыть? Все боятся обнажения скрытого, все знают про себя то, что никому не хотели бы открывать. Они больше хотели бы знать свою судьбу, чем причины своего самоотрицания. Им нравится контроль, а не освобождение от него». Развивающие ясновидение ищут контроля над людьми и событиями. Мистики же получают свои силы, не стремясь к ним специально. Поэтому, собственно, они и называются мистиками. Не только в смысле обладания тайным знанием, но и в смысле того, что они скрыты от внимания людей вместе со всеми своими способностями. Ведь, глядя на чумазого мусорщика, вы никогда не заподозрите его в том, что он может знать о чем-то большем, чем совок, метла и мусорные баки, правда? Тем более, что в копилке народной мудрости есть вопрос, на который ответ найти обычно бывает нелегко. Если ты такой умный, то почему такой бедный? Хотя мусорщик из притчи, вероятно, не растерялся бы с ответом на него.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 То есть, как не тренируй свои навыки в созерцании, концентрации и вообще в разделении внимания, как не очищай себя и как не старайся в ритуальном служении, все это может быть и изменит тебя. Но изменит недостаточно. Мы уже видели, что можно сделать практикой любое свое действие. И что так достигается расширение внутренней жизни. Уборщик же описывает еще один подход к изменению своей жизни, основанный на служении. Долг и служение тесно связаны. Воинский долг требует служения Отечеству. Сыновний или дочерний долг отдается через заботу о родителях, которая, по сути, тоже есть форма служения. Долг — это всегда требование поступиться своими интересами ради соблюдения интересов других или ради удовлетворения чужих нужд. Служение, если относиться к нему как к практике, становится великолепным способом для стирания и демонтажа своего эго. В суфизме говорят так. Сначала мастер служит ученику, а потом ученик начинает служить мастеру. Приходя в обучение, искатель получает больше, чем может отдать, ведь даже деньгами окупишь не все, и есть в нем то бесценное, чему цену не назначишь. Сколько стоит переживание божественной любви? Вот именно. Набираясь опыта и развиваясь, ученик становится способным помогать мастеру в его работе. Так в реальности и отдается долг своему учителю. Но существует искаженное понятие долга, в котором главное внимание снова отдается внешнему, ритуальному уважению, правильному поведению в присутствии мастера, внешним почестям. Все это легче понять и легче выполнить. Все это может дать ученику чувство удовлетворения, которое наполнит его ощущением личности исполненного долга. Там, где настоящей работы не ведется, ученикам, кроме внешнего ритуального служения, и отдать совсем нечего. Но в подобных группах ни с чем иным и не знакомы. Долг перед храмом – это все то же ритуальное поведение, следование заповедям, правильные мысли и поклонения. Такое полезно на начальных стадиях пути, когда ученику нужны правила в силу отсутствия тонкого восприятия и осознанности. Дисциплина, назначенная извне, помогает ему увидеть свою механистичность и воспитать волю. Позже необходимость в правилах отпадает, потому что ученик начинает воспринимать ситуации адекватно и также на них отвечает. Осознанное поведение всегда лучше ритуального. Оно в сути своей правдивее и искреннее. Идея долго усвоенная человеком, приводит его к угрызениям совести и чувству вины при неисполнении должного. Ты должен был помочь, но не помог. Должен был сказать правду, но не сказал. Должен был отдать долг, но не сделал этого. То, что мы называем совестью, не более чем специфическая реакция ума, возникающая в ответ на нарушение или неисполнение должного, а чувство вины возникает как ее следствие. Так что же все-таки означает учиться долгу в контексте данной притчи? Я бы не стал утверждать, что это обучение служению, потому что служение самого по себе, служение без объекта, просто не бывает. Как не бывает, впрочем, и долго без содержания, без смыслового наполнения. Но если учесть, что суть любого долга – это необходимость его отдать, тогда и обучение долгу будет обретением навыка отдавать. Здесь и навык самоотдачи, и непривязанность к чему бы то ни было, и готовность тратить время и силы не для себя, не для удовлетворения собственных нужд. Здесь способность видеть свои эгоцентрические мотивы и самооправдание, когда, прикрываясь служением, ты стремишься к получению личного удовлетворения и повышению самооценки. Вот что значит обучение долгу, и этому следовало бы научиться Ладжаварду. Судя по финалу притчи, Ладжаварду это удалось. Надо сказать, что финал этот крайне оптимистичный для читателей. Если уж такой идиот, каким был герой притчи, сумел достигнуть высочайшей ступени развития, став на редкость благоуханным, вопреки или благодаря работе помощника-мусорщика, то нам будет добиться чего-то подобного еще проще. Преображение Ладжаварда похоже на чудо, Но, возможно, к чуду его вел сам Господь, позволивший птичке умереть, чтобы началась история взлета и падения нашего героя. В этом случае Ладжавар действительно был избранным, хотя избранность эта имела несколько иное содержание и путь воплощения. Так что, друзья мои, упорствуйте в усилиях, лучше бы они, конечно, были правильно приложенными. И тогда, возможно, Господь обратит внимание и на вас, проведя вас через испытание, но и наградив милостью преображение. Тем более, что пути без испытаний и чудес не бывает, так же, как не бывает небес без грозовых туч и солнечного света.